Одним словом, продолжал Бутенин, в других райкомах с наградами, может, и пожиже. Но, ребята, там живые какие-то. Даже по лицам видно. А то я иной раз на нашего инструктора Цымбалюка погляжу, у него и глаза-то оловянные. А хулиганы-то здесь при чем? — окончательно запуталась Гуркина. А притом, одним словом, если бы они комсомол уважали, в райком не полезли бы. Разговор на уровне «ты меня уважаешь?» — поддел полубояринов.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 слава богу что он покой возмущает спокоя вернее с успокойности вся безалаберности начинается тут бутенин абсолютно прав тогда получается ощущение вины есть ни у одного краснопролетарского руководителя а то он уже решил что это последствия его недавней подводной охоты шумилин невольно прислушался к себе и сразу ловил знакомое тревожное ожидание казалось даже сердце бьется с какими то перебоями словно спотыкается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 Название настораживало. На фотографии здоровяк с мужественным прищуром. Аннотация сообщает. Молодой поэт, 37 лет, пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи. В предисловии, уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто за стихами Осенина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание. Особенно близка ему комсомольская тема. Это интересно. Открываем. «Верность».